Часть первая. Секс. Отношения. Семья. «Я хочу любить ближнего не потому, что он – я, а именно потому, что он – не я. Я хочу любить мир не как зеркало, в котором мне нравится мое отражение, а как женщину, потому что она совсем другая». Гилберт Частертон. Секс. Отношения. Семья. от каждого этого слова мы ждем чего то хорошего каждый из них обещает радость и счастье, но за этими прекрасными обещаниями ожиданиями к сожалению нас ждут разочарования боль отсутствие взаимопонимания глубокая внутренняя неудовлетворенность. любой взрослый человек понимает насколько все это непросто в определенный момент мы смиряемся с тем что без конфликтов напряж взаимных претензий ни секс ни отношения ни семья невозможны это уже кажется нормальным иначе и быть не может все очень сложно а жизнь долгая проблему отношений между двумя людьми дополнительно омрачают родственники родители дети и весь окружающий мир с его заботами работами искушениями и катаклизмами по идее перед лицом сложности и напастей близкие люди должны объединяться поддерживать друг друга но к сожалению это не всегда происходит именно так возможны как говорится и варианты если уж речь заходит о тех сложностях и напастях которые идут не извне а изнутри отношений то есть провоцируется одним из супругов то тут статистика и вовсе удручающая измены предательство и прочее безобразие один изменил впал в депрессию запел а другой страдает чувствует себя уязвленным и несчастным как тут в такой ситуации идти друг другу навстречу как объединиться чтобы помочь друг другу из этого совместного несчастья выбраться причина мне кажется большинства наших проблем в том что мы не обсуждаем друг с другом главные вещи зачем мы вместе почему мы вместе как мы вместе мы все время скользим по поверхности отношений опасаясь серьезного разговора мелкие придирки вот наш конек опять не вынес мусор опять не погладила рубашки опять выдавил зубную пасту не с того конца опять в доме есть нечего но как можно построить серьезные отношения если мы серьезно друг с другом не разговариваем это мягко говоря затруднительно но почему мы не разговариваем друг с другом а не разговариваем мы потому что боимся негативной реакции со стороны второй половины вот начались допустим проблемы в сексуальной сфере Меньше партнеры друг друга возбуждают. Как об этом скажешь? Ведь обидится, не поймет, в чем-то заподозрит, и мы начинаем ссориться из-за мелочей. То, что проблема в плоскости банального секса, об этом ни слова. Если только не сгоряча, в момент жуткой перепалки, когда и так уже все на взводе. А если нормально этот вопрос обсудить, понять, что и как делать, как поддержать друг друга и прочее. Нет, такого не бывает. Страшно, потому что. иными словами мы боимся друг друга боимся негативной реакции боимся оказаться непонятыми боимся поднимать скользкие темы и поэтому за сто километров обходим острые углы в момент ссоры конечно можно все высказать но прозвучит в такой ситуации реальная проблема не так как следует а просто как некий довесок нечто вроде финального аккорда или финальной же пощечин в такой форме подобное обращение Конструктивно не рассмотришь, и даже желания такого не возникает. Однако же тот из партнеров, кто все-таки решился высказаться, пустив в такой форме на болезненную для них обоих тему, сделает для себя выводы. Мол, я ему говорила, говорил, а он, она, наплевал, наплевала, второй раз не буду и не уговаривайте. И все это так и ложится под сукно, в долгий ящик, и там гниет. Нарыв становится все больше, ощущение взаимного отчуждения нарастает а подойти к обсуждению главного все труднее и труднее да оно и перестает быть главным сами эти отношения становятся проблемой а не то что в них не так все кубырем катится под откос в зависимости от обстоятельств ко всему прочему примешиваются проблемы работы и денег кто больше зарабатывает а кто меньше проблема самореализации кто развивается а кто тупит в видеоигр Если речь о семье с детьми, то разные позиции по вопросу воспитания детей, конфликты с родственниками и друзьями знакомыми, непримиримые противоречия по формату совместного отдыха, сексуальные проблемы и так далее. В любой семье свои проблемы и трудности. Каждый член семьи – муж, жена, дети, бабушки и дедушки – все живые люди, а поэтому у каждого свои представления о жизни, мысли и желания, свои особенности и свои недостатки, наконец-то. своя голова на плечах но разве мы это учитываем в наших отношениях друг с другом учимся всех понимать сопрягать и учитывать нет все думают о себе и каждый смотрит со своей колокольни в общем маленький вавилон внутри каждой отдельно взятой семьи рушится день за днем кто то с головой уходит в работу и старается реже появляться дома кто то алкоголизируется что то оказывается в плену компьютерных игр или просто цифровой зависимости короче говоря варианты есть к сожалению только эти последствия неразрешенных когда то проблем заставляют партнеров задуматься о том что же с ними на самом деле происходит но к сожалению уже только в негативном аспекте отношения это живое существо они претерпевают изменения Меняемся мы сами, меняются наши чувства, меняется мир вокруг нас, а потому и отношения не могут оставаться неизменными. Это естественно, но мы должны уметь принорававливаться к этим изменениям. По сути, это череда серьезных вызовов, на которые мы должны достойно ответить. Если вчале партнеров объединяет эротическое чувство, то затем оно меняет свое качество и нужно найти новые, не менее значимоые основания для наших отношений. Когда появляется ребёнок, это тоже вызов, потому что раньше нас было двое, а теперь нас трое, то есть изменилась сама система отношений, и нужно научиться соответствовать своей новой роли. Потом дети вырастают, и это снова вызов. И вот на фоне всех этих испытаний мы почему-то не объединяемся, а меряемся амбициями и предъявляем друг другу мелкие, абсурдные претензии. Но не глупо. Глупо. Да, да. Мы говорим с нашими близкими о чем угодно, но только не о главных вещах. Мы не говорим с ними и о чувствах, словно боимся, что если вдруг заговорим о главном, тут же все сразу закончится, мир рухнет. Но если люди строят отношения, они же это делают ради какой-то цели. И вряд ли этой целью изначально была взаимная конфронтация, борьба не на жизнь, а на смерть и постоянное выяснение, кто прав, а кто виноват. А что это была за цель? Осознавали ли мы ее в начале отношений? Да, мы не только должны научиться находить общий язык друг с другом, общие точки соприкосновения, понимать друг друга и поддерживать, но мы еще должны иметь общую цель, то, ради чего мы вместе. И решать эту проблему, мне кажется, нужно именно с этого, последнего пункта. Причем вместе-то. какой бы конфликт ни возник между нами, по какому бы поводу мы ни обиделись или не разозлились друг на друга, первый вопрос который нужно обсудить прежде всех остальных ради чего мы вместе. Если мы любую ссору, любое выяснение отношений, любой конфликт начинаем с решения этой нехитрой задачи, то со ссорами и конфликтами случится полнейший дефицит. вот представьте вам предстоит обсудить с вашей второй половиной с вашим ребенком или родтелем некую проблему но перед этим вы говорите сейчас мы выясним некоторые возникшие у нас трудности но перед этим мы должны вспомнить что мы вместе только потому что любим друг друга мы вместе потому что мы любим хотим любить и хотим чувствовать себя любимыми мы вместе потому что мы нуждаемся в поддержке и заботе мы вместе потому что мы хотим помогать друг другу и заботиться друг о друге мы вместе чтобы мы были счастливы мы вместе потому что мы хотим и можем сделать друг друга счастливыми представили сказали а теперь решайте возникшие трудности сколько в вашей душе будет угодно потому что атмосфера вашего спора конфликта вашей проблемы выдохлась и вы говорите по делу и во имя общего блага теперь вы не перетягиваете одеяло не выясняете кто из вас правее кто левее кто царь горы а кого на помойке нашли вы не ссоритесь не конфликтуете вы просто напросто ищите пути сделать вашу общую жизнь лучше мы всегда должны помнить что залог нашего личного счастья это счастье нашего партнера нашего близкого человека нашего родственника мы не можем быть счастливы если члены нашей социальной группы которые нам важны несчастны поэтому когда кто-то поддерживает другого входит в его положение он не оказывает этому человеку никакой услуги он оказывает услугу самому себе грубо говоря им мягко выражаясь мы должны делать близких счастливыми потому что в их счастье залог нашего счастья а их в нашем вот такое нехитрое правило у хорошей беседы должно быть хорошее начало а без беседы без обсуждения мы не способны решить никакие трудности конечно кто то станет мне возражать мы много распробовали много пытались, но ничего не получилось не достучаться что я могу на это ответить то только два возможных варианта вы или неправильно это делали или же человек до которого вам не достучаться не ваш человек и нужно бежать от него, сломя голову, ноги и все остальные части тела. Я намеренно говорю об этом в столь категоричной форме, поскольку если вы все-таки верите в то, что это ваш человек и что бежать вам от него не надо, то перестаньте похваляться тем, что вы все ему, ей уже говорили. Возможно, что и говорили, но, видимо, не так, не теми словами и не с тем отношением. Вы не нашли нужных слов, нужных интонаций и нужного отношения. А найти можно. Главное правильно начать. Начать с правильных слов. Не бойтесь постоянно задаваться вопросом «Зачем мы вместе?» И не бойтесь отвечать на него правильно, чтобы делать друг друга счастливыми.